Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 7 число 8 месяца. Понедельник. 12.00. В Порто-Франко мы вернулись в пятницу, выехав, как и подобает добрым людям, из Сной и с утра пораньше. А прямо в магазине нас дожидалась телеграмма, дающая зелёный свет проведению операции. Всё. Обратной дороги нет. Действуем, как задумали». Мы вывесили табличку учет, благо все равно посетителей не было и устроили совещание. Дмитрий сказал, что он посидел над чертежами звезды Рияда и что ничего особо сложного в ночном захвате ни слишком большого и ни слишком быстроходного судна нет. Главное – провести нормальные тренировки с личным составом, иметь быстроходную нешумную лодку и судно, с которой ее можно спустить за борт. Он уже купил гидрокостюмы жилеты и боты для себя и остальных членов группы, водонепроницаемые чехлы для оружия и подготовил список необходимого, чего в магазинах не купишь. Раулита показал чертеж некой конструкции, более всего напоминающий складной плотницкий метр. Вся эта штуковина заполнилась пластидной взрывчаткой и работала как топор по тому контуру, по которому она будет сложна, а главным достоинством ее было то, что устанавливалась взрывчатка почти мгновенно. С помощью этого инструмента мы сможем быстро проходить как через обшивку судна, так и через его переборки. К понедельнику Раулита должен был закончить сборку пяти таких рамок и заполнить их семтексом. Еще они купили две легкие разборные алюминиевые лестницы, самые обычные, бытового назначения, но Раулита в мастерской превратил их в штурмовые, прикрепив к ним сверху длинные тупые крючья, которыми эти лестницы можно будет цеплять за леера ограждения захватываемого судна. Изнутри к лестницам были приделаны 10-сантиметровые упоры с толстыми резиновыми заглушками, которые не должны были позволить металлическим лестницам стучать по обшивке судна. И к тому же должны были удерживать их на некотором расстоянии от борта, чтобы сделать подъем проще. Толково. В общем, здесь подготовка к делу велась по плану. Я прикинул наличие бесшумного оружия. Не то, чтобы его нет, но не то, чтобы оно есть. интерес для захвата годился средненько. Вал по требованиям проходил. Девятка, то, что доктор прописал. Два укороченных сто четвертых и один сто третий с ПБС. В любом случае на всех не хватает. К тому же половина из наличия на не числится утопит, то мне голову прогрызут. Тоже надо решать. И желательно через Смита. Нахрена он нам еще сдался? Позвонил ему и потребовал решения вопроса, исходя из благородной идеи. что запас карман не тянет. Он среагировал спокойно и пообещал вопрос решить. Хорошо бы оттуда быть что-то бесшумное через магазины проблематично, если не светить своих связей. Рикардо Мартин с коллегами уже прибыли в город со всей требуемой гангстерской пышностью, как сообщил Маноло Рамирес. Три черных хаммера в гражданской версии, немедленно снятый коттедж на дорогой окраине города и все прочие атрибуты бандитов из Нюрина были при них. Они уже вышли на связь с братьями Рамирес и обещали установить постоянный канал связи с командованием не позднее, чем к середине следующей недели. В воскресенье с утра со мной связался Смит и попросил встречи. Мы пересеклись с ним в кафе в центре города, где он сообщил, что организовал все, что от него требовалось. В понедельник с утра лагерь на берегу будет установлен, а во вторник к берегу подойдет орденский траулер, который мы будем использовать для тренировок. «Экипаж траулера сокращен до минимума, подготовлены плав... плавучие мишени в огромном количестве. Траулер будет оставаться в нашем распоряжении ровно столько, сколько нам потребуется. Заказанное оборудование прибудет туда, а насчет оружия он сообщит отдельно. Я ответил, что мы будем готовы выехать в лагерь в понедельник около полудня, на чем мы разговоры закончили». В понедельник с утра Раулито закончил сборку и снаряжение своих хитрых взрывоопасных конструкций. Разобрал и упаковал штурмовые лестницы, а Дмитрий собрал в сумке все снаряжение, закупленное им. К магазину подъехали братья Рамирес, на напрочь переделанный в Рейдер-75 с пулеметом HK-21 на турели. вызов у меня очередной приступ ностальгии, по оставленной в ППД машине. Около двух часов дня подъехал Билл, и в течение часа мы передали ему бразды правления магазином. Ровно в полдень, в восьмером на двух машинах, гружённые тюками со снаряжением и оружием, мы двинулись прочь из города к югу по направлению к базам. По направлению к первому настоящему делу – серьёзной боевой операции. Ещё через 10 минут мы уже распломбировались на блоке и покатили по уже хорошо знакомой мне пыльной дороге на юг, вдоль берега океана. Правда, впервые мне довелось ехать в этих местах в подобном многолюдстве. Ни один сам по себе и ни вдвоем с Дмитрием. Справа от меня сидела прекраснейшая из женщин и любимейшая из жен. Ну, неважно, что свадьбы еще не было. Важен сам факт. А заодно боевой товарищ и не менее боевой заместитель. Да-да, все в том же наряде амазонки с абаканом на коленях, придерживаем изящными руками в тонких перчатках без пальцев. Хороша, как воплощение богини войны. За спиной возле ПКМБ на турели сидели болтавшие о всякой ерунде Дмитрий и Раулита. За нами пылел второй вездеход с четырьмя вооруженными до зубов братьями Рамирес и еще одним образцом мощного автоматического оружия. Вообще-то, столь правительств представительной компании кататься по саванне намного уютнее. Впереди нас ожидала дорога протяженностью в пять часов, покуда мы минуем все пять баз, углубимся в саванну на побережье и устроимся в лагере. Несколько раз навстречу нам проезжали парные орденские патрули на бронированной хамве. В другой ситуации они, скорее всего, не удержались бы от проверки. Очень уж наша компания напоминала хорошо экипированную банду. Но Смит должен был предупредить местных вояк о нашем появлении и дать наше описание. Что он, видимо, и сделал, потому что патрули несколько раз проезжали мимо, не задерживаясь. Много раз навстречу попадались машины с новоприбывшими в новую землю людьми. Видать, сегодня каналы работали без перебоев и с максимальным напряжением. Особенно меня впечатлил бухающий сабвуфером и гремящий рейв музыка черный Гелендваген с московскими номерами и двумя совершенно пьяными, стриженными мордами внутри. Такое впечатление, что они свернули сюда прямо с московской улицы по ошибке, а ехали куда-нибудь в ночной клуб. Прошла на колонна из десятка новеньких УАЗов в простейшей военной комплектации, но не защитного, а светло-серого цвета. Наверное, просто для продажи гонят. Тем более, что Эрам им имени пользуется. Предпочитает убийственно надежные бразильские банды иранты и экономичные Нивы на посылках. В каждом из УАЗиков был только водитель. Значит, машины шли до порта франко где уже должны были влиться в какой-то конвой. С ними ехали два газовских егеря. на приводных грузовика на высоких колесах с пятиместной кабиной и, груз... и кузовом Кунгом, и вепер, такой же внедорожный автобус. Затем прошли четыре новеньких грузовика Татра, видимо, с восточноевропейского направления. Прошел навстречу по железке поезд из трех пассажирских вагонов и примерно десятка платформ, груженных всевозможной техникой, в основном строительной и какими-то ящиками. Прокатила маленькая колонна из пяти различных американских пикапов, груженных тюками горой, в которых сидели люди, внешне больше всего похожие на фермеров. Причем эти ехали целыми семьями. Видать, тяга к освоению новых земель у американцев еще из крови до конца не выветрилась. Дважды над дорогой пролетали вертолеты. Сначала прошли два пузатых российских К-26, идущих парой, явно после «Капиталки», судя по действительной чистой окраске, даже без принадлежности. Не было на них и бортовых номеров, которые пока еще просто здесь не появились и появляться не собирались. Для аэродромных служб достаточно было позывных, которые летчики сами себе присваивали и меняли, когда считали нужным. Впрочем, автомобильные номера и такая формальность, как регистрация транспортных средств, здесь тоже пока не прижились. Затем дважды попарно пролетали американские Робинсон и Рейвены, двухместные, 22 модели и четырехместные 44 -й. Хороший вертолет, главное преимущество которого – заправка обычным бензином. Американцы на нем отличный бизнес делают новой земле, причем совершенно заслуженно. Несколько раз поодиночке пролетали легкие самолеты. Затем однажды промчался над дорогой пара пятнистых МД-500, небольших военных вертолетов, известный как «Дефендер», один с подвесными миниганами, а второй с блоками «Нурс» по бортам. Эти патрулировали дорогу в честь оживленного движения. Я уже знал от Светланы, что возле баз есть еще и небольшой аэродром с воротами, через который затаскивают полуразобранные самолеты, которые затем собираются в ангарах, оснащаются местной авионикой, если это так можно назвать, и вылетают дальше своим ходом. Поэтому и не удивлялся изобилию всего летающего. Вообще сегодня на этой дороге было оживленно, что производило приятное впечатление. Этот мир развивался, жил, пополнялся людьми, сюда везли технику, и, что самое интересное, лишь малая часть его уже была немного освоена и редко заселена людьми. Мы двигались по дороге около пяти с половиной часов, только с одной краткой остановкой по уважительной причине. Постепенно слева от нас проплыли и остались позади Почередно базы по приему переселенцев и грузов: Северная Америка, Россия и Восточная Европа, Западная и Центральная Европа, Южно- и Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, и Китай, Япония, Корея и Океане. Вообще названия этих баз были довольно приблизительными. Например, австралийцы и новозеландцы пребывали в этот мир через Западную и Центральную Европу, и восточноевропейские страны неславянского происхождения, такие как Венгрия и Румыния. и даже Молдавия тоже шли через эту же базу, в то время как те же чехи, поляки и остальные славяне прибывали через Россию в Восточную Европу. Вьетнамцы шли через базу Япония, Корея и Океания, хотя сама страна была самой, что ни на есть Юго-Восточной Азии. В свое время я спрашивал у Светланы, почему так странно распределены направления, и объяснение оказалось простым, как мычание. Изначально существовали несколько базовых направлений, а когда количество ворот стало увеличиваться, то их придавали той или иной базе почти произвольно, руководствуясь лишь равномерностью распределения грузопотока и прибытия людей. Отсюда и такие, на первый взгляд, странные решения. После того, как мы проехали базы, и без того не слишком ухоженная грунтовая дорога приобрела выраженные следы запустения. Сюда люди ездили редко, не то направление. Единственными посетителями этой территории – Были только редкие охотники из числа проживающих на базах. Больше здесь ничего и никого не было. Примерно в половине девятого вечера мы увидели уже знакомый нам короткообразный Defender 90, стоящий на бугре возле полузарывшей колеи. «Опознаемся», — сказал я Бонити. Она кивнула, вышла на связь на согласованной частоте. «Так и есть». Браун изображает комитет по встрече. Связавшись, он предложил следовать за ним и резко свернул в сторону океана, пробираясь прямо по траве межплоских холмиков. Его старый след еще не успел расправиться окончательно, и было видно, что Бран возвращается по собственной колее. В этом месте дорога уже изрядно отклонялась от берега океана в глубь саванны, поэтому путь до лагеря занял около 15 минут. Послышался шум прибоя, запахло морем, йодом, сохнущими водорослями. Мы перевалили через заросшую кустарником песчаную дюну и оказались на самом берегу возле разбитого лагеря. Лагерь был устроен на совесть. Пять добротных четырехместных палаток были установлены на деревянных поддонах. В каждой по две крепкие складные койки с легкими шкафчиками возле каждой. Еще одна большая палатка выполняла функцию штаба и совещательной комнаты. В ней была установлена школьная доска, стояли раскладные столы и стулья. Отдельно стояла еще одна такая же палатка, где разместилось отделение материально-технического обеспечения, которое должно было обслуживать радиостанцию, смонтированную на хамве, кормить нас и нести караульную службу. Ну что же, меньше проблем для нас. Стараниями отделения в лагере уже были сооружены два добротных отхожих места, и посредине площадки между палатками стоял длинный полевой умывальник. Весь лагерь был обнесен колючкой спиралью, перед которой местами были установлены на растяжку сигнальные мины, предназначенные больше не для предупреждения нападений, нападении, а для того, чтобы пугать излишне приблизившихся к лагерю животных, проверенный местными способ Ну что же, учитывая то, что нам в этом лагере придется провести целых три недели, обстоятельность его возведения могла только радовать. Мы заглушили двигатели автомобилей, когда машины втянулись на территорию лагеря и выстроились в ряд на площадке для транспорта, где уже стояли еще один вооруженный тяжелым пулементом Хамви и грузовик М-939 с открытой кабиной. Из штабной палатки вышел Смит, подошел к нам, поздоровался, поинтересовался, как мы доехали. В свою очередь я поинтересовался у него, где лодка и судно для тренировок. «Целых два зодиака в грузовике, надо только собрать», — ответил он. Но делать это без главного специалиста не стали. «Судно прибудет лишь через три дня, к сожалению, а пока будем заниматься тем, для чего оно не требуется. В грузовике есть мишени на поплавках для тренировок с стрельбе с лодки». «Насколько гарантировано сохранение секретности нашего здесь пребывания?» – спросил я. «Все солдаты дали официальную подписку о неразглашении», – ответил СМИТ. «Соответственно, в случае нарушения обязательства их ждет военный суд». «Что за команда у судна?» – задал я еще один вопрос. Это орденское судно, военная команда. Все тоже дадут обязательство о неразглашении. К тому же команда будет уменьшена до необходимого минимума. Хорошо, Кивной удовлетворенно. Начнем размещаться».